Глава 7 В Атайге на острове Буяне Снерк свернул на широкую, можно разминуться двум элкаром, тропу, увидел сквозь темное переплетение пихтовых веток освещенные окна, услышал музыку. Дачу эту широнинцы построили собственными силами и по собственному проекту год назад, и нарекли, островом Буяном. Здесь имелся и выполненный из марсианского триана в натуральную величину бык печеный, при котором, естественно, находился и нож точеный. Была здесь и вторая непременная принадлежность сказочного острова Буяна — бел белгорючий камень-алатырь, отшлифованный до зеркального блеска метровый кристалл, доставленный с мустанга. Совсем недавно, месяц назад, скульптор Танаков — Вспомнив, что остров Буян был еще, по другим версиям, царством славного Салтана, воздвиг на пригорке сказочный дворец площадью в десять квадратных метров и высотой в человеческий рост. Днем дворец был просто красив, а по ночам радужно светился». Компании здесь собирались шумные и веселые, встретить тут можно было кого угодно, археологов из Антарктиды, композитора с Мадагаскара, садовода со Шпицбергена, авторов некоторых проектов «Машины времени», поэтесс, альпинистов-внеземельщиков, звездолетчиков и просто увлеченных чем-то интересных людей. Вход сюда был открыт всем, за исключением людей скучных. Снерк любил здесь бывать еще и потому, что с Аленой он познакомился полгода назад именно на острове Буяни, а встретились они впервые у камня Алатыря, который по ночам светился каким-то особенно загадочным сиянием. Дом был большой и походил на старинный замок, начавший внезапно превращаться в строение неизвестной инопланетной цивилизации, но застывшей наполовине. Некоторым этот причудливый, ни на одно земное строение не похожий дом не нравился. Но Снерга в нем как раз и привлекал этот застывший, неуловимый, но все же уловленный переход от привычного и чуть поднадоевшего к необычайному, от земной обыденности к неизвестному чуду, еще не отлившемуся в четкие контуры, но уже заявившему о себе. Снерк распахнул калитку. Здесь все было как обычно, одни комнаты ярко освещены, свет в других едва касался оконных стекол, влюбленные. Слева у калитки рдел квадрат раскаленных углей под вкусно дымившимися шашлыками, за ними бдительно надзирал киберповар величиной скошку. Углядев Снерга, он мигнул голубыми фасеточными глазками и развязно предупредительным тоном тестовского полового заявил «Кошать поданось, ваше вашество!» «Потом», — сказал Снерг, — у крыльца театральный режиссер Барсуков и маленький бородатый человек с глазами обиженного спаниеля держал за борт куртки кого-то незнакомого, и вдохновенно излагал проект спектакля, превосходящего по размаху и дерзости замысла все когда-либо ставившиеся на театре со времен его возникновения. Следовало заново отстроить Трою, поставить у берега на якоря армаду ахейских кораблей, задействовать пару сот тысяч исполнителей и ассигновать на всевозможные эффекты и небесные знамения примерно десятую часть годового расхода энергии Земли. Тогда, по его словам, можно было ожидать чего-то снагсшибательно воздействующего на зрителя и таящего в себе глубокую сермяжную правду. План выглядел заманчиво, нельзя было понять одного — где должны были разместиться зрители — Впрочем, вполне возможно, что Барсуков, склонный к нетрадиционным решениям, считал зрителей еще одной театральной условностью, без которой вполне можно обойтись. Зная о крайне мизерном количестве зрителей, посещавших его спектакли, нельзя было исключать, что Барсуков обратился к этому варианту и явит миру новое слово в искусстве «театр без зрителя». Его собеседник поддакивал, временами робко и безуспешно пытаясь освободиться. Снег улыбнулся и прошел мимо. Барсукова в театральных кругах, в общем, не принимали всерьез. Обход острова Буяна снег начал с широкой застекленной веранды, игравшей здесь роль картинной галереи, где и завсегдатые, и новички могли выставлять новые работы. Он остановился перед большой стереокартиной, прочитал на табличке «Анатолий Пчелкин. Смерть разведчика». Унылая бура-желтая равнина неизвестной планеты и разбитый гравилет посередине. Сила удара была такова, что металл расплавился, потек и застыл гроздями голубых шариков. Прозрачный колпак разлетелся. Среди зубчатых осколков, рассеченных ветвистыми трещинами, среди зыбких лент дыма, сидел, откинувшись на спинку кресла, мертвый пилот в темно-фиолетовом скафандре дальней разведки. Руки на рычагах. Он до последнего мига пытался что-то сделать, сумел не рухнуть камнем из-за облаков, но спастись все же не мог. Жесткий скафандр не дал телу обмякнуть, расслабиться, и звездолетчик, несмотря на окровавленное лицо, мог показаться лишь потерявшим сознание, если бы не следы вспоровшего равнину удара. Ясно, что уцелеть человеку после такого удара невозможно. И застывшие глаза в рамке острых полосок разбитого стекла гермошлема. И все же... Несмотря на всю печаль картины, было ясно, пилот погиб, но не был побежден. По ассоциации мысли перескочили на катастрофу «Осмодея» корабля проекта. Он тогда снимал фильм о полигоне Эвридики. Понарину тогда рассадило лицо. Снерг потерял два зуба, всех здорово помяло, но Панарин спас черный ящик, а он, свои камеры и физики получили интересные данные, а уникальные кадры уцелели. С Панарина мысли перепрыгнули на череду неудач и потерь проекта «Икар», и снег помрачнел. Все, о чем он снимал фильмы, становилось как бы и его делом, он радовался удачам, его огорчали провалы. К тому же проект обещал многое как снергу-землянину, воспитанному на мечте о дальних звездах, так и снергу-журналисту. Границы мира, в котором он работал для зрителей глобовидения, должны были расшириться в миллионы раз. И то, что проект топчется на месте, Он воспринимал болезненнее многих других. Он бывал на Эвридике, получил значок за участие в трех рабочих полетах, не понаслышке знал, как выглядит очередная неудача, какие лица бывают потом у пилотов и тех, кто ждет на Земле, как они избегают смотреть друг другу в глаза. Пилотам кажется, что они не сумели сделать всего, а ученые знают, что ничего не могут понять в происходящем». «Здравствуйте, Станислав Сергеевич!» Снерк обернулся. В двери, почти заполняя собою узенький проем, стоял Каратыгин, огромный, сам, казалось, излучавший энергию. Знакомы они были, но не тесно. У каждого известного журналиста и каждого крупного администратора таких знакомых масса. «Здравствуйте!» — сказал Снерк и вы посещаете сей уединенный уголок. Хотя я догадываюсь, почему. Вы, кажется, интересуетесь живописью. И даже сам пробую. Так, малярство! Комплекс неполноценности технаря, признался Каратыгин с чуточку наигранным самоуничижением. А кроме того, это идеальная нейтральная территория, где мы с вами можем встретиться как частные лица. Вот уж не думал о таком... «На Буяна», — проворчал Снерг. «Но понятие нейтральная территория в классическом значении означает место, разделяющее позиции врагов. А разве мы с вами враги?» — спросил он с хорошо отыгранной долей наивности. «Если не враги, тем лучше», — Каратыгин точно скопировал деланное простодушие Снерга. «Пойдемте, съедим по шашлычку. У меня, кстати, имеется к нему добавление». Он, подмигнув, показал стеклянную фляжку, усыпанную накладными медальонами. «Гасконь, пятнадцать лет выдержки. Правда, коньяк не в традициях шашлыка, но мы с вами не историки кулинарии». «Пойдемте», — сказал Снерк. Они сели у кострища. Снерк взял у киберповара две палочки и покачивал ими в воздухе, остужая. Каратегин отвинтил стеклянный колпачок, оказавшийся двумя стаканчиками, один в другом, наполнил их и поднес к углям. Коньяк заискрился дрожащими отблесками. Крупное лицо Каратыгина, лицо пирата Елизаветинских времен, чей корабль не умел давать задний ход, было покойным и отражало лишь удовлетворение предстоящими нехитрыми житейскими радостями, неизменившимися со времен фараонов». «И это наверняка маска», — подумал Снерк, — «слишком велики ставки и большая игра впереди». «Вполне возможно, что он прилетел сюда всего лишь посмотреть картину, но забыть о делах не может, весь он в них». «Я летал на Эвредику, сказал Каратыгин. «Вот как?» — вежливо спросил Снерк. «Да». «Значит, решили все же поднять вопрос в Совете Системы?» «Да». «А вы о моем вояже слышали?» «Откуда? В самом деле?» «Я никогда никому не давал поводов обвинить меня во лжи», — резко и холодно сказал Снерк. «Извините, пожалуйста». С языка сорвалось. «Так, но я уверен, они вам обязательно позвонят. У вас ведь друзья на Евредике. Вы там снимали когда-то, верно?» «Да, со мной туда летала Марина Банишевская». «Понятно», — сказал Снерк. И вы меня вычислили как контрфигуру в предстоящей битве. Логично. Мне никто пока не звонил в Савредики. Но если позвонят... Я догадываюсь, зачем туда вылетела Банишевская. И скрывать не стану. За контрфильмом дело не станет. Дело, как вы понимаете, не в моих друзьях на Эвредике. Я полностью на стороне проекта. «Даже зная положение дел?» «Да», — сказал Снерг. «Есть и другой аспект. Я был с ними, когда обстановку еще не именовали полным провалом. Как же мне бросить их теперь?» «Вам не кажется, что вы чересчур поддаетесь эмоциям, Станислав?» «Нет», — сказал Снерг. «У меня хватило времени, чтобы трезво все обдумать». А ваши аргументы я заранее знаю. Приходилось беседовать с вашими единомышленниками». Каратыгин задумчиво смотрел на багровые угли, покрытые нежными чешуйками пепла. «Не думайте, пожалуйста, что я оцениваю ситуацию исключительно с бесстрастностью робота», — сказал он. «Противника всегда нужно уметь понимать и стараться, чтобы не были бранными словами ни технарь, ни эмпирик. И я искренне хочу понять вас, таких, как вы, пока я не понял. Я не стесняюсь признаться, что почти не умею при решении деловых вопросов оперировать «чувствами», если можно так выразиться. Я оперирую логикой и рационализмом. Это тоже ни в коем случае не бранные слова. Вы же... Эмпирик. Но нам просто необходимо понять друг друга. Мне нужны звезды, вам тоже. Я верю в будущую галактическую экспансию и в то, что в будущем людям моей профессии придется решать гораздо более сложные и интересные задачи овладение энергией звезд «Астроинженерия». Круг ваших интересов тоже неизмеримо расширится. Но что, если мы с вами не доживем? Грубо говоря, мне хватит дела до конца жизни и при сохранении статус-кво. Вам тоже. Он замолчал. Снег зубами снял с шампура кусочек мяса. Стал медленно жевать чтобы иметь возможность обдумать ответ. Очень трудно рассуждать о глобальных проблемах вот так, без подготовки, без настроя, даже если ты не единожды думал и спорил о том, что принято называть глобальными проблемами. Нужно еще суметь облечь все в подходящие слова, без демагогии, без фальши и ложной красивости. «Мы тоже оперируем логикой и рационализмом», — подумал он. «Только логика у нас другая, и рационализм на ином основан». «Технарь и эмпирик», — сказал Снерк. «Конечно, я мог бы демагогически сослаться на христоматийные факты. Напомнить, что ракетный двигатель, сверхпроводимость и лазер были открыты, Вовсе не технарями, писателями, то есть эмпириками, согласно вашей классификации. Вы нашли бы на моем месте достаточно аргументов, чтобы продолжать в подобном духе. Но речь о другом. Хотя бы о том, что лазер, радар и многое другое были созданы людьми вашей профессии со значительным запозданием они могли бы появиться значительно раньше, по мнению ваших же коллег. Почему же запоздали? Почему ученые порой допускали поразительные ошибки в оценке сроков практического применения открытия, а писатели порой предсказывали даты с точностью до года? По-моему, у вас, у таких как вы, есть все для того, чтобы быть мастерами своего дела, ум, знания, дерзость. Но это не та дерзость. «Теперь вы заставляете меня повторять христоматийные истины», — сказал Каратыгин. «Напоминать, какое важное место в нашей работе занимает фантазия и раскованность воображения». «Я это знаю», — сказал Снерк. «Но, повторяю, есть фантазия и фантазия, дерзость и дерзость». Я не могу подобрать термина, может быть, его и не существует. Еще никто не сумел вразумительно объяснить, что же такое любовь, вдохновение, интуиция. Но это не дает вам перевеса. Попробуйте-ка объяснить мне, что такое электрический ток или гиперпространство. Не прибегать к строчкам из учебников, а описать зримо, как радугу, снег прибой, дождь. Я знаю одно. Нельзя останавливаться. Нельзя переводить все на логику компьютеров. Вы можете облечь свои законы в строгие формулы. Мы далеко не всегда. Но мир не может руководствоваться только вашими законами. Без наших ему тоже не обойтись. Они молчали долго. Играла музыка. К костру подходили за шашлыками, здоровались. Кое-кто пытался увлечь их к музыке и веселью. Они вежливо отшучивались и обещали присоединиться попозже. «Ну что же, — сказал Каратыгин, — попытаемся понять и не понять друг друга. Признаться, почти все, что вы говорили, я уже слышал». Любопытно получается, вы не находите? Я не могу дать зримое описание электротока. Вы интуицией. Выходит, мы оперируем схожими категориями. Да, сказал Снерг. Что ж, в конечном итоге все решат не мои или банишевской труды, и не ваша логика в купе с рационализмом. Но не верится мне, что человечество отвернется от звезд. Господи, звезды! Не считайте меня усколобым консерватором, но тогда я не понимаю, зачем нам звезды, вернее, не рано ли, к чему были бы современникам у Ата дискуссии о проблемах овладения энергией атома. Всему свое время, он наполнил стаканчики. Не исключено. Такое настроение от того, что ойкумена оказалась бедноватой по части сюрпризов, никаких мыслящих океанов и разумных кристаллов мы не нашли. Вообще ничего с сногсшибательного не встретили. Сколько-то видов экзотических инопланетных животных. Это не очень поражает воображение, вы согласны? Фантастика приучила нас и не к тому. И не так уж нам интересно, что в полуобжитой Ойкуме не происходит. И не так уж мы туда рвемся. Возьмем хотя бы Эльдорадо. Отличная землеподобная планета. Первый опыт устройства крупной колонии. Вы молоды, а я-то помню, как рвалась туда молодежь. И не только молодежь. И что же? Три города. 350 тысяч человек но что-то туда больше не рвутся, и ваше глобовидение уделяет Эльдорадо пять минут в неделю. «Может быть, так и надо?» — спросил Снерк. «Вам не приходило в голову, что это порог?» «Что мы стоим перед очередной ступенькой?» «Нет, мы не выработали всех ресурсов этой ступеньки нынешней, но не означают ли наши...» Да, некоторые разочарования, терзания, недоуменные вопросы, споры, что близится новый виток спирали, что мы интуитивно чувствуем его приближение. Я в это верю. Ну, а я не вижу признаков приближения вашего очередного витка. Энергетическими ресурсами Солнца мы не овладели полностью. Новых кораблей нет. Потребности отправиться на колонизацию Ойкумены большая часть человечества не испытывает. «Вы снова о чисто технических проблемах», — сказал Снерк. «Но чего же вы ждете?» «Не знаю», — признался Снерк. «Впечатление такое, будто что-то назревает. Угадать бы, что? Знаете, как это бывает перед грозой?» «Все-таки припоганная ситуация», — подумал он. «Два человека, не сказать, чтобы глупые или ограниченные, не могут понять друг друга, не говоря уже о том, чтобы кто-то кого-то переубедил» мыслят в разных плоскостях, верят в разное, оперируют разными понятиями и критериями, и каждый на свой лад желает добра человечеству, что, в свою очередь, заставляет еще решительнее расходиться во мнениях, взглядах на будущее. Как же мы в таком случае с андромедянами-то договоримся, если друг друга понять не можем или не хотим? Кстати, об Эльдорадо. — сказал Каратыгин тоном, показывающим, что время спора отошло, если вообще был спор. — Сюда привезли картины с какого-то их местного вернисажа, и идет вокруг них спор. — Они здесь? — Да, странные какие-то картины. — Ну, странного на острове Буя не хватает, — сказал Снерг. И как скоро вы собираетесь внести предложение о референдуме? — Неделю через три, как только уйду в отпуск. — Вы вполне успеете за это время подготовить убедительный фильм, — сказал Каратыгин без тени иронии, просто как человек, уверенный в своих силах. — А если за это время и корейцы добьются успеха? — Вы же это просто из желания подпустить детскую, простите, шпильку говорите. — Быть может, — сказал Снерк. «В давние времена, — рассказывают, — детский пальчик, заткнувший дыру в плотине, спас едва ли не целую страну». «О давних временах многое рассказывают», — Каратыгин пружинисто встал. «Простите, дела, дела и дела. Через час у меня совещание. До свидания». «До свидания», — сказал Снерг. Он задумчиво проводил взглядом массивную фигуру Каратыгина. Интересно, как бы Каратыгин повел себя при громе с ясного неба сирич успехи и икорийцев? Человек действует, руководствуясь определенной системой ценностей, опираясь на определенный комплекс знаний. Его действия и поведение, в общем, нетрудно предсказать. Но, предположим, в жизнь внезапно вторгается нечто, Нечто, изменяющее комплекс знаний, систему ценностей, представлений и критериев. Как поведет себя тогда объект наблюдения? Скорее всего, именно тогда начнут с пулеметной частотой вспыхивать табло, непредсказуемо, не прогнозируется. Наверняка. — Ну а ты-то? — Ты-то сам спросил себя Снерк. Ты вырос в определенную эпоху, при тебе человечество еще не перешагнуло на следующую ступеньку. Так можно ли прогнозировать собственное поведение в момент, когда грянет гром с ясного неба? Но вряд ли стоит над этим задумываться, ведь не будет огненных небесных значений, откровений в грозе и буре. Звезды не сдвинутся с мест, и земля не встанет дыбом. Не зря повелось истори. Те, кто своими глазами наблюдают исторические события, весьма часто не могут оценить их во всем величии. Это привилегия потомков и участников событий. А можно ли считать тебя участником событий? Безусловно. «В подготовке референдума тебе отведена роль не главного героя, но и не статиста без речей, а уж референдум, определяющий на ближайшие годы планы космической экспансии человечества, никак не отнести к малозначительным событиям». «Откуда же тогда это ощущение недовольства собой? Тебе нет еще тридцати, у тебя есть работа, и ты ее любишь». Добился уже многого. У тебя есть Алена, ты ее любишь, и она тебя любит. У тебя есть друзья, интересные встречи, и ты не бесполезен для людей. Что же тогда? Создалось впечатление, что с Тимкой Панариным что-то схожее, и не с одним Тимкой. Что же с вами в таком случае происходит, молодые люди благополучного 104 года? Что остается недосказанным?